«Это нечестно!» На арене творилось безумие. Ярослав метался с нечеловеческой скоростью, уклоняясь и отбивая мечом каменные пули. Но отбить все не смог бы даже лучший из магов. Долго это продолжаться не могло, и Кирсанов не упустил шанса. Выпустив еще несколько пуль, он сотворил целый булыжник и швырнул в соперника. Камень с влажным звуком сбил его с ног. Ярослав рухнул на землю и закашлялся, оставляя на песке темные кляксы крови. У девчонки перехватило дыхание. Грудь сдавила от волнения так, что заломила в ребрах. — Это уже не дуэль, а избиение какое-то. Остановите их, профессор! Софья едва не вцепилась в Потемкина, но один его взгляд остановил взволнованную девчонку. — Я могу остановить дуэль, только если они нарушат правила. Но сейчас все по правилам, боярышня Аксеньева. — скептически заметил он. — Оба знали, на что идут. Но вот что любопытно, посмотрите. Он кивнул на Егора. Парень тяжело дышал. По его лицу градом катил пот, а руки подрагивали. Они оба уже на пределе. И здесь, как и в классе, победит тот, кто лучше владеет собой. В этот момент по трибунам разнесся волнительный ропот. Софья обернулась. Ярослав, опираясь на меч, медленно поднимался с земли. Но едва он встал, как Егор поднял меч, и воздух вокруг него заискрился, порождая целую тучу каменных пуль. В полной тишине над дуэльной площадкой разнес его голос. — Пора заканчивать, Вайнер! Ярослав замер, и в ту же секунду облако пуль сорвалось с места. Уши заложило от канонады и треска защитного барьера, отделяющего трибуны от арены. Площадку заволокло клубами пыли, скрывшими Вайнера за серо-коричневой пеленой. Софья в ужасе застыла у ограждения, стиснув пальцами стальные прутья и ища взглядом в мутной пелене знакомый силуэт. Все взгляды, включая Керсанова, сейчас были прикованы к ней. Вот и все. Потемкин издал горький смешок. Он уже проиграл. Пытаясь разглядеть соперника, Егор шагнул вперед. И в этот миг из клубов пыли вырвался смазанный силуэт, мгновенно отпрыгнув. Егор залпом выстрелил навстречу, но тот буквально растворился в воздухе. Что за